Часть вторая. Надо читать. Догма. Остается вопрос с Большим, который сидит там наверху у себя в комнате. Его бы тоже помирить с книгами. Он так в этом нуждается. Дом опустел, родители легли, телевизор выключен, он снова один. Один на один со страницей 48. А завтра сдавать эту треклятую читательскую карточку. Завтра. Быстрый подсчет в уме. 446 минус 48 равно 398. А приходовать за ночь 398 страниц. Он храбро берется за дело. Страница подгоняет страницу. Слова книги, в кавычках, так и пляшут между наушниками его плеера. Безрадостно пляшут. Ноги у них как свинцовые. Одно за другим они падают, как загнанные лошади. Даже соло-ударника не в силах их воскресить. А классный, кстати, ударник этот Кендал. Он продолжает читать, не оглядываясь на трупы слов. Слова испустили смысл. Мир их буквам. Эта гекатомба не пугает его. Он читает, будто идет на врага. Долг, вот что им движет. Страница 62, страница 63. Он читает. Что же он читает? Историю Эммы Бавари. Историю девушки, которая слишком много читала. В детстве она читала Павла и Виргинию и мечтала о Бамбуковом домике, о негре Доминго, о собаке Фидель, но больше всего о нежной дружбе доброго братца, который рвал бы для нее красные плоды с огромных выше колокольни деревьев, или бежал бы к ней босиком по песку, неся в руках птичье гнездо. Лучше позвонить Тиери. Или, может быть, Стефани. Пусть даст ему завтра с утра карточку, он ездует по-быстрому перед уроком, и все шито-крыто, ничего, с них причитается. Когда ей было 13 лет, отец сам отвез ее в город и отдал в монастырь. Они остановились в квартале Сен-Жерве на постоялом дворе. За ужином им подали разрисованные тарелки со сценами из жизни мадемуазель Лавальер. и сарапанные ножами и вилками затейливые надписи прославляли религию, тонкость чувств и придворную пышность». Формулировка «за ужином им подали разрисованные тарелки» вызывает у него усталую улыбку. Накормили пустыми тарелками? Кушайте на здоровье байку про лавальершу. Он строит из себя умника. Ему кажется, что он посмеивается над тем, что его не касается. Ничего подобного. Ирония угодила не в бровь, а в глаз. В том-то и дело, что их беды симметричны. Для Эммы даже тарелка — книга. А для него книга — как пустая тарелка. А в это время в лицее, курсив как в бельгийских комиксах их отрочество отец и мать рядышком. Вы знаете, мой сын, моя дочь, книги. Словесник уже понял, а ученик не любит читать. И что самое странное, ребенком он очень много читал, прямо запоем, правда ведь, дорогой? Можно сказать, он читал запоем. Дорогой кивает, запоем. Надо сказать, телевизор моему ему смотреть запретили. Типичный случай. Запрет смотреть телевизор. Почему бы не решить задачу посредством устранения одного из условий? Очередная педагогическая находка. Совершенно верно. Никакого телевизора на протяжении учебного года. Таков наш твердый принцип. Никакого телевизора. Зато фортепиано с пяти до шести, гитара с шести до семи, танцы в пятницу, дзюдо. Теннис, фехтование в субботу, Лыжи с первого снега, Парусный спорт с первого тепла, Керамика в дождливые дни, Поездка в Англию, ритмика. Ни малейшего шанса Хоть четверть часа Побыть наедине с собой. Мечтам бой, скука не пройдет. Прекрасная скука, Медлительная скука, Которая делает возможным Всякое творчество. Мы все делаем для того, Чтобы он никогда не скучал. Бедняга. Мы стараемся, как бы это сказать, стараемся обеспечить ему всестороннее развитие. Главное, продуктивное. Я, дорогая, сказал бы продуктивное развитие. Будь это не так, мы бы не пришли. По математике у него оценки, к счастью, неплохие. Но вот литература. О, бедная, горестная, патетическое наше усилие, насилие над собственной гордыней. Идти этакими гражданами Кале с ключами от поражения, идти на поклон к учителю языка и литературы. А он, учитель, слушает. Он говорит «да-да» и надеется потешить себя иллюзией, хоть раз за свою долгую учительскую жизнь потешить себя маленькой, скромной иллюзией. Но нет. Как вы думаете, он не останется на второй год из-за неуспеваемости по литературе? Так мы и живем. он химичит с читательскими карточками, мы терзаемся призраком неуспеваемости. Учитель литературы мается со своим униженным предметом. И да здравствует книга! Очень быстро всякий учитель становится старым учителем. Не то, чтобы эта профессия изнашивала больше других, нет. Но выслушивать стольких родителей, говорящих о стольких детях, и тем самым о самих себе – Выслушать столько жизнеописаний, узнать о стольких разводах, семейных трудностях, детских болезнях, подростковой неуправляемости, обожаемых дочерях, с которыми теряется контакт, сколько оплаканных поражений, сколько громогласных преуспеяний, сколько мнений по стольким вопросам. И в частности, о необходимости чтения. На этом сходятся все. Догма. Есть такие, кто никогда не читал и не видит в этом ничего зазорного. Другим читать некогда, о чем они во всеуслыша не сожалеют. Есть такие, кто не читает романов, но читает дельные книги. Или эссеистику, или научные труды, или биографии, или книги по истории. Есть такие, кто читает, что попало. Есть такие, кто читает запоем, и глаза у них горят. Есть такие, кто читает только классиков, мсье, потому что нет лучшего критика, чем время. И такие, что всю свою взрослую жизнь только и знают, что перечитывают. и такие, что прочли последнюю вещь такого-то и самую последнюю другого, как его там, потому что, согласитесь, месье, надо же быть в курсе. Но все, все как один, за необходимость чтения. Догма. В том числе и тот, кто сегодня не читает, но лишь потому, уверяет он, что слишком много прочел вчера, а теперь годы учения у него позади, и жизнь удалась, в чем, разумеется, лишь его заслуга. Он из тех, кто никому, ничем не обязан. Но он охотно признает, что книги, в которых он сам больше не нуждается, были ему очень полезны. Больше того, незаменимы. Да-да, незаменимы. Надо вдолбить это парню как следует. Догма.